то оглушает и сшибает с дерева. Примерно такие же отношения сложились у меня с властями. Чем больше срок мне давали, тем больше я старался сделать после освобождения. Чем больше я делал, тем больше срок получал. Однако и время менялось, и возможности мои увеличивались, и трудно было сказать, кто из нас медведь, кто колода, и что из этого всего выйдет. Я, во всяком случае, отступать Не собирался. Выходило таким образом, что не только эти пять месяцев расписаны у меня вперед, но и вся жизнь. Десять месяцев в лагере, пять лет в ссылке, потом, в лучшем случае, год лихорадки, называемые свободой, затем еще десять лет тюрьмы и еще пять ссылки Это уже, кажется, мне будет 57 лет». Но еще на один круг мне могло хватить времени, а умирать выходила опять на тюрьму. от того то и не ждал я ее эту свободу, не считал дней и месяцев». Я сам себе напоминал того джинна из сказок «Тысячи одной ночи», которого посадили в бутылку, и первые пять миллионов лет он клялся озлотить того, кто его освободит, а вторые пять миллионов лет уничтожить того, кто его выпустит. Во всяком случае, чувства этого джинна были мне понятны. Была, однако, и другая причина, заставлявшая меня... Расписывать тюремное время вперед и каждую минуту использовать для занятий. Это сама тюрьма. Человек, не дисциплинирующий себя, не концентрирующий внимание на каком-либо постоянном занятии, рискует потерять рассудок или уж во всяком случае утратить над собой контроль. При полнейшей изоляции Отсутствие дневного света, при монотонности жизни, постоянном голоде и холоде, впадает человек в какое-то странное состояние, полудремую, полумечтательность. Часами, а то и целые дни напролет, может он глядеть невидящими глазами на фотокарточку жены и детей, или листать страницы книги, ничего не понимая и не запоминая, или вдруг... Заводит с соседом бесконечный, бессмысленный спор на совершенно вздорную тему, как бы застревая на одних и тех же довдах, не слушая собеседника и фактически не опровергая его аргументов. Человек абсолютно не может сосредоточиться на чем-то определенном, уследить за нитью рассказа. Странное что-то происходит и со временем. С одной стороны, время несется стремительно, поражая этим твое воображение. Весь нехитрый распорядок дня с обычными монотонно повторяющимися событиями подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой сливается в какое-то желто-буруе пятно, не оставляющее Никаких воспоминаний, ничего за что могло бы зацепиться сознание. И вечером, ложась спать, человек хоть убей, не помнит, что же он весь день делал, что было на завтрак или на обед. Более того, сами дни неразличимы, полностью стираются из памяти, и замечаешь вдруг, будто кто тебя толкнул, батюшки, опять баня. Это значит семь, а то и десять дней пролетело. Так и живешь, с ощущением, будто каждый день у тебя баня. С другой стороны, это же самое время ползет удивительно медленно. Казалось, уже год прошел, а нет, все еще тот же месяц тянется, и конца ему не видно. Опять же, становится человек страшно раздражительным, если что-то нарушает его монотонную жизнь. Вдруг, например, с нового месяца вводят гулять не после завтрака, а после обеда. Ну какая, казалось бы, разница? Однако это доводит до бешенства, почти до иступления. Или поругался с надзирателем, или вызвал на беседу воспитателя, а ты с ним завелся. И вот уже не можешь ни читать, ни спать, ни думать о чем-нибудь другом. Строчки в глазах прыгают, мысли скачут, а тебя аж трясет всего. Но что, казалось бы, необыкновенного? Этих споров, этих бесед, этой ругани с надзирателями было в твоей жизни столько, что и сосчитать невозможно. Однако несколько дней ночей ты будешь перебирать в уме, что сказал он, что ты ответил, что мог бы ты сказать, да не сказал, не сообразил сразу,